Глава 16. Уважаемый Геннадий, язвительно произнес полковник после того, как закончил материться. А как вы себе представляете дальнейший ход событий? Что именно на ваш взгляд я сейчас должен делать? Но откуда мне знать, как надо действовать в подобных ситуациях? Отозвался я, не сильно обрадованный эмоциональной реакцией Эдуарда Алексеевича. Вы же полковник, а не я. Вы бы, несомненно, уже куда-нибудь ломанулись, как в одно место шмелем диким ужаленный. проворчал Седых. Даже сомнений нет. Наверное, именно поэтому из нас двоих именно я, полковник. Я предпочитаю сначала думать и разбираться в предмете, что, собственно, такого произошло. Ну хорошо, клиника, торгующая донорскими органами. И что в этом такого чрезвычайного? Какие основания считать, что там совершается нечто противоправное? Ваши ощущения? Так их к делу не пришьешь. И в суде не предъявишь. — В смысле? — возмутился я. — А я что-то пропустил? Законодательство изменилось? В России открыли огромное количество частных центров трансплантологии? — Может, и открыли, — пробурчал в ответ Эдуард Алексеевич. — Я такими нюансами давно не интересуюсь. — Может быть, тогда имеет смысл... — Поинтересоваться, — продолжал настаивать я. — Не в полицию же мне идти с этими заявлениями. Тем более я так понял, что у человека крыша где-то на самом верху, а значит, полиции просто дадут по рукам, чтобы не совались, не в свое дело. — И такое возможно... В голосе полковника сварливости могло хватить на целую роту бабушек из регистратуры. Ему явно не хотелось что-то делать, и оставалось удивляться, как он до сих пор еще вызов не отбил. «Однако я по-прежнему не понимаю, что вы сейчас от меня хотите, тем более в два часа ночи!» «Я хочу, чтобы вы как-то отреагировали на мою информацию», — раздраженно ответил я полковнику. «В конце концов, для чего еще ваша контора существует? Вам сообщили информацию, а вы обязаны ее проверить. Вот не зря вас бездельниками называют!» «Насколько мне известно, вы свою службу начинали тоже не так далеко от моей конторы» съязвил Седых. «Или вы тоже из адептов той церкви, которая считает, что войска должны быть самостоятельными?» Граница всегда неприкосновенна. «Не уходите от темы Эдуард Алексеевич», практически взбесился я. «Скажите прямо, вы будете что-то делать или мне искать другие пути решения проблемы?» «Не надо ничего искать», вздохнул полковник. «Будьте, пожалуйста, дома. Я постараюсь до обеда заехать к вам в гости». После этого полковник отключился, даже до свидания, как все воспитанные люди, не сказал. «Ну, в гости так в гости. Чашку чая для уважаемого человека я всегда найду». Дома я с чистой совестью лег спать, а утром и вовсе забыл о визите полковника. Информацию сообщил, скинул, так сказать, с больной головы на здоровую, значит и помнить незачем. Тем более, что с утра я нашел более увлекательное занятие. «Появись! Приди! Превратись!» У меня же точно не было галлюцинаций. Я прекрасно помню золотистую змейку, которая не только парализовала Князева, но и со мной разговаривала. Пускай поначалу образами, всплывающими в моей голове, но все равно по итогу это оказалось словами, причем довольно разборчивыми. А как бы я иначе узнал, что ноги охранника минут через пятнадцать обретут чувствительность, да и сам криминальный авторитет не навсегда остался парализованным? Меня вообще с утра поначалу по итогам всей ситуации ощутимо потряхивать начало. Отоспавшийся мозг проанализировал ситуацию и осознал, что вообще-то я по краю прошелся. Приехать в гости к человеку, который братьев по разуму на запчасти разбирает, а потом еще и хамить ему начать? Апофеоз вселенской мудрости... При иных раскладах меня запросто могли в соседнем подвале на куски порезать, так что смело можно число в календаре красным фломастером обводить и второй день рождения праздновать. И появление змейки оказалось не только удивительно, но и очень даже вовремя. Так что теперь не мешало бы с ней познакомиться поближе. Так сказать, выразить признательность и понять функционал данного существа поподробнее. Другой вопрос, что питомец мне, судя по всему, с гонором попался и упорно не желал идти на контакт по моей просьбе. Я уже кольцо со всех сторон рассмотрел, обнюхал буквально, но так и не понял, что надо делать, чтобы появилась золотистая змейка. — Встань передо мной, как лист перед травой! — продолжал вспоминать ее самые экзотические команды. — Ну как ты же можно активировать кольцо? Не может же быть такого, что оно только на стрессовые ситуации реагирует. «Милая змейка, покажи свой облик!» — изощрился я, даже не представляя, в каком направлении надо двигаться. В какой-то момент моя фантазия начала откровенно сбоить, и я понял, что перебрал уже все доступные моему мозгу варианты. «Гюль, читай! Открой личико!» Кольцо безмолствовало, даже руку не кусало, как раньше бывало. Потереть, может, надо в каком-то определенном месте. С другой стороны, я же в гостях у князева ничего такого не делал. Я в тот момент вообще о кольце не думал. «Засада!» — выругался я и закурил очередную сигарету. «Обидно-то как! Осознавать, что у тебя на пальце находится какой-то невероятный артефакт, но не иметь даже малейшего представления, как им пользоваться. Ненавижу ситуации, на которые не могу повлиять. Почему-то сразу начинаю чувствовать никчемность и ущербность. Как это так? Есть проблема, а я ее решить не могу». «Ну, Матвей Ильич!» «Ну, редиска!» Неужели нельзя было предупредить о своем подарке? Чепуху нес какую-то о предназначении, а про самое важное даже не обмолвился. Как же оно активируется? Может, слово какое-то заветное нужно? Я закрыл глаза и вспомнил, как змейка ныряла под пиджак князева. Стремительный бросок золотого тельца, выразительная гримаса. А здорово! Легкие касания ноги и шуршание. Я открыл глаза и с изумлением уставился на свою руку, уже лишившуюся подарка. «Так и надо меня звать», — прозвучал в голове знакомый голос. «Просто представить. Я же не виновата, что Матвей Ильич выбрал в преемники, Такого неумеху. «Ты разговариваешь!» Я с изумлением уставился на золотистое отельце рептилии, появившейся откуда-то из-под кресла. Между нами было метра полтора, но мне казалось, что я вижу, как змея улыбается». — Чисто технически нет, — покачалась на хвосте моя новая знакомая. — Я же змея. Мы не разговариваем. — Так ты живая, — еще больше изумился я. — Опять-таки нет. Я спутник целителя. В этот момент змейка перестала двигаться, и мне стало казаться, что она превратилась в каменное изваяние. — Когда-то мать создала нас, чтобы мы помогали спасать жизни, не только человеческие, «Изначально мать вручила нас, жрецам своего храма, и повелела творить добро ее именем, но через двести лет храм был разрушен, и мы с подругами оказались в руках других людей, уже не принадлежащих храму. Я видела разные города и страны, меня хранили разные руки, и не все из них спасали жизни и здоровье». «Они думали, что кольцо — это просто изящное украшение?» уточнил я не совсем представляю о чем именно говорит змейка для того чтобы проснуться мне нужно установить ментальную связь с человеком который носит меня на своем пальце пояснила змейка мать никогда не объясняла нам как это происходит но в храме у меня никогда не было проблем и у моих сестер не было когда жрец старел Верховный слуга нашей матери проводил ритуал и нас торжественно передавали более молодому служителю. Мать лично одобряла выбор верховного жреца, так что если молодой служитель не проходил, то он проваливал испытание. Верховный жрец назначал нового кандидата, а старого мать съедала. Оригинально, поперхнулся я воздухом. А как же лозунг протворить добро? Мать оказывала милость несчастному. Вновь начала раскачиваться змейка. Он не мог принести пользу матери, значит, его жизнь бессмысленна. Шикарная логика, — почесал я затылок. То есть, если бы с тобой не установили эту самую связь, меня бы тоже сожрали? Нет. Змейка скользнула ближе ко мне, затем буквально взлетела вверх по штанине, дальше по рубашке и угнездилась у меня на плече. Мать съедала только жрецов храма. Я же говорила, что попадала в руки тех, кто не был целителем, и с такими я вообще не могла вступать ни в какой контакт. Да и целители бывают разные. Кто-то только о наживе мечтал, кто-то опыты ставил, да такие, что и представить страшно. Прикольно. Других слов у меня просто не нашлось, а фантазия сразу же начала подкидывать самые разные варианты безумных экспериментов. «Большая сила — это же не только большие возможности, но и большие искушения, а сумасшествия у всех разные». Змейка смотрела на меня максимально серьезным взглядом, но никак не прокомментировала мое высказывание. А я молчал, не зная, что еще можно добавить к сказанному. «Ну и чего ты молчишь?» — не выдержал я. «Я спутник целителя», — ответила Змейка. «Я не говорю, пока меня не спрашивают». Я помогаю целителю по его просьбе, либо защищаю, если вижу опасность. Четко и понятно. Словно выдержку из инструкции прочитала. Хотя, может, не прочитала, а процитировала слова, неведомой мне матери. Мать в данном случае кто вообще? Богиня? Верховная змея? Хранительница здоровья? Как же тяжело гадать, не представляя, где узнать правильные ответы. Вот и приходится аккуратно идти по тонкому льду, боясь провалиться. Впрочем, я, похоже, и так провалился по самое «не балуйся». Просто если окажется, что я по незнанию кого-то из божественных сущностей обидел, то жалкие оправдания никак не помогут. Так же, как и ссылки на священное писание о едином Боге. Мне вообще как-то довелось услышать версию, что языческие пантеоны абсолютно не противоречат теории о единобожии. Дескать, все дело в том, что людям в древности Бог являлся в разных обличьях так сказать, в соответствии с потребностями, но ушлые товарищи, именуемые шаманами, придумали целый калейдоскоп, дабы каждый оказался собственным куском хлеба в виде паствы. А то, что эти паствы из одних и тех же людей состоят уже в частности, главное, чтобы пожертвования и жертвоприношения регулярно совершали. «Хорошо, я понял, что ты не домашний питомец, созданный для развлечения», решил перевести я разговор в практическую плоскость. «А что тогда ты умеешь?» «Раз ты создана матерью так давно, то, наверное, уже все знаешь о человеческих болезнях и можешь подсказывать мне в сложных вопросах». «Это не так работает», — вновь закачалась на хвосте змейка. «Ты целитель, а я всего лишь твой спутник. Я могу увидеть больные участки тела и, соответственно, показать тебе. Могу снять боль, но не умею лечить или давать советы. Мои возможности совсем не безграничны». «Понятно, что ничего не понятно». С огорчением потер я макушку. «Так-то я тоже далек от лекарственных занятий. Ну, по крайней мере, был до недавнего времени. А как тогда ты -то моих врагов парализовала?» «Укусила в нужное место», — ответила моя собеседница, вновь заползая на мое тело. «Удивительное дело. Никогда особо змей не любила, здесь никакого негатива не испытываю. Наоборот, ощущение, что по телу тепло разливается от прикосновения золотистых чешуек». Меня когда-то научил один из хозяев. Он проверял, как реагируют люди на мои укусы в разные части тела и выяснил, что в некоторых случаях можно не только обездвижить, но и убить. — Ого! — восхитился я. — Это же фактически идеальное преступление получается. Никто и никогда не поймет, что случилось. Ты в своей жизни наемным убийцей не подрабатывала? — Если ты прикажешь мне убить кого-то, то я вряд ли выполню приказ. Немедленно ответила Змейка. «А вот тебя убью обязательно. Ты целитель. Ты должен спасать жизни, а не прерывать их». «Однако...» По телу пробежали мурашки, как от ледяного душа. «Весьма суровое ограничение». «Увы, но мать распорядилась именно так», — равнодушно ответила Змейка. «Да понятно все», — махнул я рукой. «Будем играть с теми картами, какие получили. Слушай, самое главное, я забыл спросить, а зовут-то тебя как?» «Мое первое имя тебе ничего не скажет», — вновь скользнула по руке змейка. «Да и вряд ли сумеешь произнести его правильно, так что лучше придумай мне имя сам, а заодно я буду знать, что ты зовешь именно меня, а не кого-то другого». «А кого мне еще звать?» — озадачился я, задаченной новой проблемой. «Откуда мне знать, какие имена носят змеи, тем более в свете новости про мое возможное убийство?» «Сейчас что-то не то придумаешь, а потом морк и холмик на кладбище». «Надо подумать, все-таки имя — это серьезное дело». «Думай», — согласилась Змейка. «Я подожду, тем более, что у тебя гости». В следующую секунду раздался дверной звонок, а на пальце вновь оказалось кольцо, подаренное Матвеем Ильичом. Я задумчиво потер его холодную поверхность. «Мир определенно никогда не будет прежним». Только подходя к двери, я понял, что совсем забыл о визите полковника, который обещался прийти ко мне на помощь. Беседа со змейкой немного выбила меня из колеи и в очередной раз заставила усомниться в собственной нормальности. Впрочем, с такими приключениями впрямь можно с катушек съехать. Сначала мнишь себя великим целителем, а потом очухиваешься в мягкой палате в окружении санитаров. — Я вижу, что вы только проснулись, — без приветствия шагнул внутрь квартиры Эдуард Алексеевич. Вот есть же в нем какая-то внутренняя уверенность. Ломится как себе домой, а я только в сторону отшагнул, даже не пытаясь препятствовать. Еще и хамид, без сомнений. Хотел было сказать, что вообще-то уже давным-давно на ногах, но глянул на себя в зеркало и передумал. Вид у меня и правда оказался всклокоченный, как будто я только что голову от подушки оторвал. Так что пусть думает, что хочет». Не объяснять же ему, что у меня от нового знакомства волосы в самых неприличных местах дыбом стали. Эдуард Алексеевич прошел в комнату, встал в самом центре и вдруг с шумом втянул воздух ноздрями, как будто к чему-то принюхиваясь. Затем полковник на секунду замер, прикрыв глаза, медленно выдохнул и посмотрел на меня уже с нескрываемым интересом. «Однако...» Задумчиво протянул он, не то удивляясь, не то восхищаясь. — А вы, Геннадий, гораздо более любопытный персонаж, чем я думал накануне. Всего-то пара дней в новом статусе, а уже сумели установить контакт со спутником. Признаюсь честно, я поражен. На моей памяти вы первый, кому удавалось сделать это так быстро. Очень хотелось спросить, как он узнал, но я сдержался. Мне почему-то вообще не хотелось обсуждать с полковником тему змейки. Внутри появился страх, что чекист может отобрать у меня кольцо, и отдавать его никому не хотелось, даже на время. Тьфу ты, дичь, как в зарубежном кино получается. Моя прелесть. «Эдуард Алексеевич, вы же не мою личную жизнь обсуждать пришли». Решил резко поменять тему. «Если честно, я ждал вас раньше, а сейчас уже немного ограничен по времени. Скоро позвонит Надежда Владимировна, мы с ней по поводу обучения договаривались». Я, конечно же, ни с кем не договаривался. Но это был самый простой способ перехватить инициативу в разговоре. Ночью, на адреналине, мне хотелось попросить у полковника помощи, поделиться с ним открытием, которое выбило из колеи. А сейчас я уже не был уверен в том, что это прям хорошая идея. Тем более, когда чекист вместо действий является ко мне домой и с порога начинает лезть не в свое дело. «Даже так...» Вот сейчас удивление седых выглядело максимально искренним. «Вы не перестаете удивлять, Геннадий? Но об этом, думаю, мы поговорим позже. Давайте еще раз повторим все то, что вы пытались донести до меня ночью. Согласитесь, ваша версия о том, что в двух шагах от Кремля людей разбирают на органы, выглядит фантастически». «Так, может быть, стоит проверить?» — невинно поинтересовался я. «И застыдить меня, если информация не подтвердится». Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. — А что, извините, увидеть? — пожал плечами Эдуард Алексеевич. — Вы присутствовали в операционной или наткнулись на склад сосудов с человеческими органами? Некий человек сделал вам некое предложение. Может, он сумасшедший. Или вы. И не было никакой ночной встречи, а просто галлюцинации на фоне пережитого стресса. Очень интересная постановка вопроса. Я старался держать себя в руках, понимая, что Седых зачем-то меня провоцируют. То есть и Князева никакого не существует? — Существует, — кивнул полковник. — Респектабельный и весьма уважаемый в определенных кругах бизнесмен Князев. — Вы-то здесь при чем? — А при том, что люди этого респектабельного бизнесмена пытались избить Матвея Ильича. Повысил я голос. — Собственно, именно в тот момент мы с Ерохиным и познакомились, а потом дом ему сожгли, и после смерти Матвея Ильича на меня переключились. Я сначала не понимал причину такого интереса, а после ночного разговора все на свои места встало. — Ну да, ну да, — снова покивал Эдуард Алексеевич. — Вот только это исключительно ваши мысли и домыслы, а фактов, которые можно пощупать руками, недостаточно, — Так чтобы найти факты, их, наверное, поискать надо. Еще больше завелся я. И не у меня дома, а где-нибудь в другом месте, поближе к Князеву. Следующую фразу полковника я не услышал. Меня прервал длинный звонок в дверь. Я вопросительно посмотрел на Эдуарда Алексеевича, а он ответил мне точно таким же взглядом. «Вы кого-то ждете, Геннадий?» «В принципе, нет». А Озадаченно потер я лоб, прикидывая, кого действительно могло принести в гости. «Люди Князева пришли учить меня хорошим манерам. Но это совсем беспредел какой-то получается. С другой стороны, хорошо, что Седых здесь. Надеюсь, что целый полковник ФСБ удержит незваных гостей от незапланированных глупостей. А с другой стороны, прятаться вечно все равно невозможно». Заглянув на автомате, в дверной глазок я с улыбкой повернулся к Эдуарду Алексеевичу и сообщил. «Почему я даже не удивлен, что ничего не видно?» «Открывай аккуратно» предупредил меня полковник, чтобы полбу не особенно сильно прилетело. Совет оказался грамотным. Стоило замку только щелкнуть, как дверь чуть ли не снесло с петель, а в квартиру буквально хлынул людской поток. «Всем лежать! Работает собор! Меня чуть ли не расплющило об стену, но я решил не возмущаться по этому поводу. Весь мой опыт столкновения с правоохранительными органами подсказывал, что сейчас лучше не поддавать признаков жизни. Слушать меня все равно никто не станет, а вот помять в азарте могут запросто. Так что я просто банально подглядывал одним глазком за сложившейся обстановкой и гадал, с какой радостью у меня в квартире маски-шоу начались. А еще мне было очень интересно посмотреть, как поведет себя Эдуард Алексеевич». Все-таки, наверное, его уже давненько лицом в пол не укладывали. Учитывая его звание, и наверняка они маленькую должность, а может и вовсе не укладывали. Вот только насладиться спектаклем у меня не получилось. Почему-то бурный поток из мужчин с оружием обтекал полковника, как река, торчащая из дна валун. И никто из полицейских даже не пытался к нему прикоснуться. «Замерли!» — поднял руку вверх полковника, по ушам буквально ударила внезапно наступившая в квартире тишина. Я насчитал семь неподвижно стоящих фигур и ухмыляющегося между ними Эдуарда Алексеевича. ФСБшник медленно осмотрел созданную им самим композицию, а затем громко спросил. — Гена, а к тебе всегда в гости с таким эскортом ходят? Я попытался вылезти из-за двери, но почему-то сдвинуть ее с места оказалось весьма затруднительным мероприятием. Если честно, мне сейчас даже не так интересно было, кто именно пытался вломиться ко мне в квартиру в сопровождении спецназа. Гораздо более любопытным был вопрос, а что такого сотворил Эдуард Алексеевич? к Сиву спецназовцам показал. И они от страха не только дар речи, но и способность двигаться потеряли. Никак иначе объяснить происходящее у меня не получалось. — Ты кого-нибудь из них знаешь? — спросил у меня Седых, кивком головы указывая на собравцев. Но я даже не подумал заниматься опознанием. «Эдуард Алексеевич, а вот это вы сейчас как?» Немного с придыханием спросил я у полковника. «А меня так научите?» «Нет», — коротко ответил Седых, даже не повернув головы в мою сторону. «Почему?» — искренне огорчился я. «Или этому только ФСБшников учат?» Теперь полковник вовсе промолчал. Только посмотрел на меня таким взглядом, каким обычно смотрят на больных и немножечко отстающих в развитии детей. «Подумаешь, — пробурчал я, — уже и спросить нельзя». Затем повернулся к двери и тут же узрел знакомую физиономию. «Ну ничего себе! — восхитился я. — Господин Комаров! Собственной персоной! Майор, я смотрю, ты никак не успокоишься!» «Кто это? — поинтересовался полковник. «И с какой радостью он к тебе в квартиру в сопровождении спецназа врывается?» «Опер из районного Д. с готовностью пояснил я. Пытается повесить на меня все свои висяки и попутно решить личные проблемы. «Даже так?» Теперь во взгляде ФСБшника проблеснула искорка интереса. «Он за Матвеем Ильичом следил, а потом меня вербовать пытался», без зазрения совести наебничал я на полицейского. «Совсем замечательно!» Несмотря на свое субтильное телосложение, полковник явно чувствовал себя уверенно в окружении собравцев и стуканов, что полностью контролирует ситуацию. «И откуда он такой активный нарисовался?» «Ладно, сейчас выясним». С этими словами полковник достал из кармана удостоверение, развернул его и громким голосом возвестил. «Итак, я полковник Федеральной службы безопасности Седых Эдуард Алексеевич. У меня нет претензий к сотрудникам СОБР, однако с вашим инициатором мне хотелось бы побеседовать поподробнее, поэтому я медленно считаю до трех». «После чего к вам вернется чувствительность и подвижность. Вы медленно, без резких движений, выходите из квартиры и ожидайте дальнейших указаний на улице. Надеюсь, это понятно». Не знаю, могли ли собровцы в той ситуации разговаривать, но ответом полковнику было красноречивое молчание. «Один...» — спрятал удостоверение обратно в карман полковник. «Два... Три...» У меня возникло ребяческое желание продекламировать что-то вроде елочка, гори, но я подавил дурные мысли в зародыше. Ну его нафиг подобные приколы. Обидится полковник. Еще мне каким-нибудь способом рот запечатает, чтобы не порол под руку всякую чушь. Собровцы, видимо, думали так же. А может быть, просто полковник не вернул им возможность разговаривать. В любом случае, на звук три они синхронно повернулись в сторону двери и чуть не строем вышли из квартиры. Причем Комаров, в отличие от спецназовцев, продолжал стоять на месте, безмолвным и истуканом. Каждый выходящий толкал его плечом, и майор покачивался на месте от этих ударов, но даже не делал попытки шагнуть в сторону или отстраниться. Честно говоря, зрелище немного жутковатое. Прям-таки зомби-апокалипсис в конкретно взятой квартире. На секундочку мне даже стало жалко Комарова, который попросту не понимал, в какой замес влезает. С другой стороны, онкология ⁇ это такой крючок, на который кого угодно подсадить можно. Теперь только остается выяснить, кто именно тот неведомый кукловод, который дергает полицейского за ниточки. — Ну что ж, кровожадно потер друг об дружку ладони Эдуард Алексеевич. Он аккуратно прикрыл входную дверь и повернулся ко мне с легкой улыбкой на лице. Думаю, что теперь можно и поговорить. Геннадий, вы упоминали, кажется, что этот персонаж вам знаком. «Упоминал», — кивнул я. «Он от меня услугу требовал, а потом и рассказал, что Матвей Ильича искал, и меня после смерти Ерохина выслеживал». «Какой отважный мужчина!» — картина всплеснул руками Эдуард Алексеевич. «Наверняка понял, что где-то здесь скрывается тайна, но решил, что должен расследовать все до конца. Непонятно только ради чего. Денег заработать решил или орденок на грудь повесить?» «Все гораздо проще». Решил я сэкономить наверняка бесценное время господина полковника. У него онкология. И он очень надеялся, что целители смогут его вылечить. Другой вопрос — от кого он узнал про таких, как я? «Действительно любопытный вопрос», — кивнул Эдуард Алексеевич. «И тяжелая болезнь столь непраздный интерес не оправдывает». Седых повернулся к Комарову всем телом так стремительно, что напомнил мне какого-то хищника. «Уважаемый!» «А кто вам сказал про целителей, а?» Комаров молчал, и это весьма не понравилось чекисту, который явно не собирался тратить время на вежливые уговоры. «Слышь, майор, ты зря думаешь, что я маленький и добрый. Если ты прямо сейчас не начнешь говорить, то совсем скоро забудешь, как это делается. А без языка так вовсе только мычать будешь. Ну так что, пообщаемся?» Комаров по-прежнему молчал, но при этом так жалобно крутил глазами, что даже я догадался, в чем основная проблема. «Эдуард Алексеевич, а он говорить-то может...» «А, точно!» — усмехнулся полковник, щелкая пальцами перед лицом майора. «А я-то уже собрался ему пятки поджарить за излишнюю молчаливость. А ларчик-то просто открывается. Итак, уважаемые, мы внимательно вас слушаем». «Это Князев», — затараторил Комаров. — Это он мне рассказал про способности Ирохина. — И здесь Князев, — удивился чекист. — Вот теперь совсем интересно. — А ты-то с ним как познакомился? — Вроде как, не твоего поля ягода. — Он? — Я? — замелся майор, но, натолкнувшись на пристальный взгляд полковника, тут же исправился. — Я ему помогал материал находить для его бизнеса. — Материал? Глаза Эдуарда Алексеевича потемнели, а голос стал похож на металлическое скрежетание. — Я сейчас правильно понимаю, что ты сейчас людей живых материалом называешь. Ну, — Но это просто название такое, — заявил изрядно перепуганный Комаров. — Для конспирации, так сказать. — Так кого ты помогал находить ему? — Рявкнул полковник. — Отвечай, скотина! — Но всякое бывает. Полицейский по-прежнему не мог пошевелиться, но упорно прятал взгляд от чекиста. «Где-то инвалиды жили, где-то просто семьи неблагополучные. Но я сам не делал ничего. Так, просто информацию сливал для подручных Князева». А потом, наверное, отжимал освободившуюся жилплощадь. Задумчиво прокомментировал Седых. «Да уж, ничего не сказать. Доходный бизнес». Комаров набрал в грудь воздуха, Открыл рот, чтобы что-то сказать, но почему-то не смог произнести ни звука. «Думаю, что дальше разговаривать не о чем». Засунул руки в карман и брюк полковник, а затем достал из кармана мобильный телефон. «Пускай теперь с вами другие люди разбираются». Эдуард Алексеевич набрал номер и ждал ответа, не глядя на Комарова, а просто скользя взглядом по обстановке моей квартиры. Не знаю почему, но каждый раз, когда его взгляд пробегал по моей фигуре, спина покрывалась мурашками». «Максим!» — наконец дождался ответа полковник. «Бери машину, закажи автозак и в мытище. На адрес к целителю этому начинающему. Да, по которому ты мне вчера справку делал. И захвати у экспертов пару мешков для трупов. Пригодятся!» Мне очень хотелось спросить, для кого именно пригодятся трупные мешки. Но я счел за лучшее промолчать. Ну его этих... чекистов.